Фернан остановился у ничем не примечательного маленького особняка и постучался. Ждать пришлось довольно долго. Наконец лязгнул засов, толстенная дверь отворилась, и на пороге вырос огромная детина. «Закрыто у нас!» — довольно неприветливо бросил вышибала «Вечером приходи, не ней «Ты глаза протри и позови мне хозяйку!» — ласково произнес Фернан и снял шляпу. сеньор Маленькие свиные глазки удивленно распахнулись, и вышибало поспешно зашел в сторону. «Простите, покорнейше не признал. Сейчас же доложу». Ждать пришлось недолго. Донна Розалинда, как называли хозяйку этого борделя, не теряя присущие ей от рождения грациозности, спустилась по лестнице. «Синьор, это вы. Ваш костюм очень оригинален. Какая честь. Неужели вы все же решили воспользоваться услугами моего скромного заведения?» «Все девочки сейчас отдыхают, но если вы только захотите...» «Увы, увы, Розалинда!» Фернан поцеловал ее руку. «Вынужден вас огорчить. И я пришел сюда не по этому вопросу». «Опять работа!» Огорченно надуло губки женщина. сеньор де Десо заразил руками. «Что я могу для вас сделать?» Женщина задолжала Фернану услугу. Однажды в ее заведении умер один из офицеров штаба и умер не своей смертью. Розалинде грозила куча неприятностей, вплоть до нежелательного внимания Бордовых, ибо смерть офицера была странной, если не сказать непонятной. Фернан закрыл глаза на данные обстоятельства. Убийца уже был найден. Из желания досадить епископу де Лера. Я ищу вашего племянника. — Джузеппе, — ахнула мадам, — спаситель меня сохрани. Что на этот раз натворил несносный мальчишка? — Ничего, — поспешил успокоить испуганную женщину Фернан. Я просто хотел предложить ему работу, а так как дело спешное искать его нет времени, я решил обратиться именно к вам. И правильно сделали. Идемте, вас к нему отведу. Так он здесь. А где же еще?» — улыбнулась Розалинда. Они поднялись на второй этаж. Из-за двери, возле которой остановилась хозяйка борделя, доносилась гитарная музыка и тихая песня. Розалинда еще раз улыбнулась, хитро подмигнула и пошла прочь. Фернандо вспахнул дверь и вошел в комнату. На кровати сидел по пояс обнаженный, смуглый молодой человек и, играя на гитаре, пел песню. «Нам все кажется, что мы вечные и что время всегда остается. Только помни, однажды под вечер ты решишься, а он не вернется». Голос у парня оказался красивым, да и петь он умел. В кровати лежала молодая брюнетка из числа девочек Розалинда. Она завороженно слушала грустную, тягучую песню «Песня» но, увидев возникшего на пороге незнакомца, пискнула и нырнула под одеяло. Молодой человек действовал несколько иначе. Ворвавшегося в спальню незнакомого моряка ожидал сверкнувший кинжал. «Но-но!» — весело прикрикнул Фернан. «Это так ты встречаешь своего благодетеля, негодяй!» «Сеньор де Созе, вы!» «Нет, дорогой Джузеппе, пьяная кошка твоей любезной тетушки. Нам надо поговорить. Лидия, будь добра, оставь нас на время!» Джузеппе убрал кинжал и вновь взялся за гитару. «У благородного господина важное дело. Я допою тебе песню позже». Девушка, завернувшись в простыню, безропотно встала с кровати, проскользнула мимо маркиза, стрельнув в его сторону огромными черными глазами, и выскочила в коридор. «Какие скромницы работают у сеньора розалинда Не скрывая иронии, провормотала Десуоза, провожая красотку взглядом. «О, нет, вы ошибаетесь. Она здесь не работает». Просто бордель – самое надежное место для встреч. Муж Лидии никогда не догадается ее искать здесь. Фернан расхотался, оценив выдумку молодого ренейца. Главное, чтобы он не пришел сюда отдохнуть и не встретил жену. На смуглом лице Джузеппе сверкнула белозубая улыбка. Он старый козел сеньора, ему нужны не молодые красавицы, а внимание гробовщика. Так зачем капитану Василийсков понадобились мои скромные услуги? Несмотря на молодость, племянник Розалинда в определенных кругах успел заработать славу человека, способного незаметно проследить даже за мышью. То, что вытворял Ириниец во время слежки, можно было назвать искусством или талантом от рождения. И если предстоит присматривать за Леонорой, тот Джузеппе – лучший кандидат на эту работу. Успокойся, фер Если что-то произошло, мы узнаем об этом первыми. Рина успокаивала мужа, но было видно, что она и сама место себе не находит. Уже поздний вечер, а Джузеппе до сих пор ни слуху, ни духу. Он уже давно должен был прийти. Знаю, что могло его задержать. Перестань ходить по комнате, точно тигр в клетке. Лучше расскажи, что ты со всем этим будешь делать. Я как раз думаю о том же, буркнул Фернан. От волнения и нетерпения его настроение изрядно испортилось. Надеюсь, мне не надо напоминать, что контрразведку к этому делу ты не должен привлекать. Угу. Фернан не решился обращаться за помощью к другим Василийскам. Леонора рош очень часто уходила из расставленных контрразведчиками сетей. В военных кругах у нее был информатор. Это факт. де за не хотел рисковать и выпускать удачу из рук. Даже Доброгара оставался в неведении Но тут у Фернана оправдание. Полковника нет в столице, и можно действовать на собственный страх и риск. Если маркиз ошибется, то по голове его не погладят. А если удастся поймать шпиона... Талела! Вошел обоме К вам, человек. Пригласи. Джузеппо сиял. Как видно, Иринис был жутко доволен собой. Он быстро стрянул глазами в сторону реины в которой раз за день ослепительно улыбнулся, отвесил элегантный поклон. Рад приветствовать такую красотку. Мы не знакомы и... Это моя жена. О, улыбка исчезла лишь для того, чтобы спустя секунду вновь появиться. Сеньора, счастливое знакомство. «Это тот прохиндей, которого ты ждал весь вечер?» Ламия с любопытством изучала Джузеппе. «Да. Не слишком ли молод?» «Госпожа, молодость иногда очень помогает». Иринис нисколько не обиделся на прохиндея. «Дело сделано, сеньор. Уж скажу я вам, какая женщина?» «Боюсь, наша разжеваловая леса не по тебе». «Вы меня слишком плохо знаете. Маргарита само очарование Не переставал трещать Иринис. «Ты узнал ее имя?» — скинулся Фернан. «Я много чего узнал. Это ведь моя работа». Джузеппе позволил себе хитрую улыбку и тут же стал серьезным. С корабля она ушла в пятом часу вечера. Ранее никто на борт не поднимался. Объект дошел до площади Голубей и провел там около получаса. Она с кем-нибудь разговаривала? «Нет, не разговаривала, ничего никому не передавала и не получала. Во всяком случае, я не видел». «Ты не спускал с нее глаз?» обижать сеньор. Я свою работу знаю». Как видно, она кого-то ждала и, не дождавшись, пошла обратно. Ничего подозрительного я не увидел, зато она заметила меня. «Что?» — скричал Фернан. Ему стоило больших трудов не придушить дурака, допустившего столь роковую ошибку. Как же он не подумал, что Леонора была слишком опытна и могла обнаружить даже мастерскую слежку? «Я не понимаю, как это могло произойти», — в голосе Джузеппе удивление и удивление обида. Кажется, Леонора задела профессиональную гордость племянника мадам Розалинде. Но она меня засекла. И что? Она подошла ко мне. Видели бы вы ее глаза. валаи О, простите, сеньора, вырвалась. Так вот, я думал, она хочет меня убить. Спросила, что мне от нее надо. Пришлось играть. Не зря же я провел год с лучшими иринийскими комедиантами. Папита Чезаре, до да хранит его спаситель, преподал мне несколько уроков. Так что я сказал, что никогда не видел такой красавицы, подарил Розу и предложил спеть для нее песню. А она? Она? Согласилась? И не только на Розу, и песню. Так что вы должны простить мою задержку. Джузеппе подмигнул Фернану, но тут же поперхнулся, вспомнив о присутствии Рейны. Еще Блеонора не согласилась. Конечно же, ей надо было проверить Джузеппу и достовериться, что он не врет. Ты уверен, что она ничего не заподозрила? О, да. Он снова стал необычайно серьезен. Синьора не такой дурак и разгильдяй, каким кажусь. И эта женщина опасна. Ее глаза испугали даже меня. Я знал, что хожу по лезвию, но пришлось выкручиваться, и она ничего не заподозрила, иначе бы я здесь не стоял. Я даже вызвался проводить ее до дома и назначил свидание. В она отказала, мол, отец у нее суровый, а на второе предложение согласилась. На послезавтра. Ворола, конечно же. «И что, ты ее не проводил?» Проводил, но на этот раз она меня не заметила. Руку даю на отсечение. Хотя и останавливалась несколько раз, проверяя, нет ли за ней хвоста. Осторожная, с быстрыми на Ламио. Она без всяких происшествий дошла до корабля и все. Я подежурил еще около часа и пришел к вам с докладом, как вы мне и сказали. А за объектом пока приглядывает Сандра. Мне продолжать наблюдение? Да. Тогда не буду задерживаться, надо сменить напарника. «Завтра утром я принесу новости. Доброй ночи!» «Не нарывайся на неприятности и не попадись во второй раз!» «Джузеппе столь до два раза в одну и ту же яму не падает!» «Ты думаешь, все обошлось?» – осторожно спросила ирина когда шаги о боме, вызвавшегося проводить Иринице до двери, затихли в отдалении. «Думаю, да», – подумав, ответил ей Фернан. «Джузеппе, конечно, легкомысленный вертопрах, но дело свое знает хорошо. Я и раньше привлекал его к слежке». И ни одного провала не было. — Провалы? Рано или поздно случаются со всеми. — Нет. Я склонен доверять нашему другу. К тому же он прав. Почую Леонора опасность или заподозрить хотя бы малейшее несоответствие в роли, из Джузеппе был бы покойником, а коралловый риф находился далеко в море. — Вот насчет последнего я очень сильно сомневаюсь. Зеленые глаза ломил, у Као сверкнули. — Это о чем? И если эта скорлупа соберется вильнуть хвостом, ребята с крокодила устроят ей веселую жизнь. Брать на абордаж подобную дохлятину, все равно что якорь бросить. Если они дадут взять себя на абордаж? Дадут, никуда не денутся. Возьмем их тепленькими. А если я ошибся? И это всего лишь обычное торговое судно без всяких шпионов. Ну и что? Она беспечно потянулась. Каждый может ошибиться. А уж что взять с корсаров, находящихся на службе его величества? Все знают, что мои ребята несколько опасны. Принесем извинения, заплатим штраф в конце концов. Определенно, ты сейчас не о том думаешь. Ты права. Я собираюсь на прогулку. Следует подготовить Леоноре теплую встречу. считая что завтра на снова появится на площади голубей. И в то же самое время, прошу заметить, она ждет связного, и учитывая тот факт, что поздним вечером торговец уходит в море, все случится завтра, и к этому времени мы уже будем готовы. А если нет? Что ж, очень хорошо, что твои ребята следят за кораблем. Все, я пошел». и возмущенно вскрикнула она. «А Деармунга ты на меня оставляешь?» «Совершенно верно. На этот раз настала очередь Ламия слушать дурацкие поэмы. И что мне прикажешь с ним делать?» «Влей ему в углотку ту дрянь, что приготовила боми. А еще лучше, расскажи сказку». «Какую сказку? Кажется, им удалось поставить ирину в тупик». «Ну там, про моря пиратов он оценит, можешь мне поверить», – хихикнул Фернан и поспешно выскочил из комнаты, едва успев увернуться от брошенной в него чернильницы. По ночному городу Фернан путешествовал в сопровождении Абоми и пятерых гвардейцев герцога де Ольга. В связи с возникшей напряженностью между дворянскими партиями это было вполне разумной предосторожностью. Гвардейцы против поздней прогулки не возражали, благо получили приказ от самого герцога во всем повиноваться сеньора де Солоза. Фернан, как и его спутники, был облачен в темный плащ и керасу, и это тоже было разумной предосторожностью. Очень не хотелось получить арбалетный волк или пулю в тот момент, когда для Леонора остается всего лишь два шага. За эту ночь Фернан успел послать приглашение на предстоящее веселье тем, кому он доверял. Оставалось позвать на танец Моретте лишь одного, но самого важного и нужного танцора. Василиск долго сомневался, прежде чем отправиться в змеиное логово. Но в конце концов решение было принято. Против магии Искусителя, если исходить из того, что Леонора с ней могут играть лишь те, кто знает о ней куда больше обычных вояк и может погасить даром Спасителя любые магические поползновения. Речь шла о клириках. Маленькая Кавалькада проехала через городской парк и оказалась возле ворот в резиденцию кардинала. Здесь ярко горели фонари. Усиленный караул королевских гвардейцев Заметив вооруженных людей, насторожился и поудобнее перехватил лалибарды. Как бы не означай, появилось пятерка арбалетчиков. «Кардиналу!» — бросил Фернан начальнику караула. «Доложите!» «Сеньор, вы уверены в том, что делать?» — опешила ледит. «Ефос Светлость не хотелось, чтобы его беспокоить!» «Доложите, капрал, меня ждут!» «Его действительно ждали!» Во всяком случае клирики, узнав, кто явился на ночь глядя, без всяких проволочек провели фернанова особняк Видать, Хосе Павло Достанузи строго-настрого приказал не чинить маркизу препятствий. Ждать пришлось долго. Наконец высокие двустворчатые двери распахнулись, и в зал вошел хмурый Мигель Александра де Лера. «Ваше Преосвященство!» – Василиск был удивлен. «Я пришел к...» «Знаю, вы пришли к его Высокопреосвященству очень не вовремя. Я готов выслушать вас вместо него. И будьте, по возможности, кратким. Простите, епископ, но я буду разговаривать только с его Высокопреосвященством, холодно в Фернан. Сеньор де Соза, де Лера со скучающим видом изучал свой маникюр. Вы врываетесь сюда в пол первого ночи, нарушаете мой сон и требуете невозможного. Я уже сказал, что вы пришли не вовремя. В Ординала сейчас нет столицы. Но? Но дела церкви требует того, чтобы все думали, что его высокопреосвященство находится у себя в резиденции, просадил епископ, усажившись в кресло. Я и так достаточно много вам рассказал. Так вы назовете причину, которая вас сюда привела, или отправитесь домой? Фернан заколебался, но, понимая, что у него нет выбора, произнес. Мне нужна помощь. Епископ Искарино, удивленно дернул бровью, сложил ладони домиком, и уголки его губ дрогнули в едва видимой улыбке. Плохо. Я слушаю, Маркиз, промурлыкал Делера. Ты все понял. хочу здесь не понять? Пробормотал лохматый и достал из висящего на поясе кожаного мешочка тяжелую пулю. Да вы не сомневайтесь, сеньор. Площадь как на ладонь, а человек от не туда. Отсюда я без труда в глаз попаду. Учти, у тебя будет только один выстрел. Не промажу Стрелок проверил длину фитиля, ловко насыпал затравочного пороха на полку, закрыл его защитной крышкой, сдул лишний порох, отложил оружие в сторону, достал шомпол и взялся за второй мушкет. А твой приятель? И он не промажет, синьор. Батиста отличный стрелок. Повтори задание. Мы должны снять бабу, если она начнет оказывать вам сопротивление, или же поднимет руки. Заучено оттрабанил лохматой. Руки – это идея Делер. Как сказал епископ, очень часто сторонники искусителя, чтобы прибегнуть к дару, поднимали вверх левую руку, в неком ритуальном жесте. Все правильно, смотрите в оба. Если Леонора начнет рыпаться, ее придется убить. Осознание этого факта удовольствия Фернану не доставляло, но деваться было некуда. Или придется поступить так, как сказали клирики, или забыть о содействии церкви. Точнее, забыть об участии контрразведки в этом деле и передать его в руки клириков. Делера выторговал за помощь целый воз условий оговорок, и маркизу пришлось уступить. А еще Василиск, к своему неудовольствию, оказался в подчинении у епископа. Так, например, пришлось поспешно искать двоих верных стрелков-мушкетеров. Славу святым Фернан вспомнил о спасенном из раперы Лохматом. Тот сразу же согласился помочь своему благодетелю, да еще и дружка привлек. Конечно же, в подобном деле лучше всего подошли бы арбалетчики. Арбалет точнее и шуму меньше, и перезаряжать его быстрее. Но приходилось считаться с магией. И клирики, и еретики умели останавливать стрелы в полете. А вот на пули и ядра их магия почему-то не действовала. «Не извольте сомневаться», — усмехнулся мушкетер. «И если будет дергаться, снимем ташку «Цель все лучше, там и мы будем. Получить спину пулю, что может быть, приятнее». Гарантирую, со 120 шагов снесу я голову. Лохматый упер приклад мушкета в черепицу, засыпал в ствол заранее отмеренную дозу пороха, прибил шомполом и пыжом. Затем, вертя между пальцев пулю, прищурился и изучил площадь. «У меня здесь неплохое гнездышко, сеньор. Вся площадь просматривается и стрельбе даже чумной столб не помешает. Я в свое время из худших условий стрелял». Спаситель на нашей стороне, так что не промахнусь. А если вдруг не повезет, то напарник подсовет. Условный сигнал помнишь? Да. Фернан хотел спросить еще что-то, но через чердачное окно на крышу выбралась Рина. Проклятие. Он так надеялся, что жена останется на корабле и не будет лезть в самое пекло. Судя по лицу, настроение у Ри близко к взрывоопасному. Интересно, кто же умудрился взбесить Ламио? Синьор, и этот, и этот? Ей не хватало слов. Что случилось? Его Преосвященство запретил мне участвовать в операции. Теперь понятно, почему она так зла. Ну, тут я не могу ничего поделать. Как можно нейтральнее, произнес Фернан. Вот чего он сейчас не хотел, так это спора. Можешь, но даже пальцем не пошевелишь, чтобы переубедить епископа. В ее глазах сверкнула не злость, а обида. Проклятие. Я хочу посмотреть в глаза этой твари. Посмотришь, миролюбиво ответил Маркиз. После того, как мы ее скрутим. Все равно непосредственно к операции тебя близко не подпустят». «Ну и ладно». Буркнула она, затем вдруг смягчилась и поцеловала мужа. «Я останусь здесь». «На крыше?» «Ну да. Отсюда вся площадь как на ладони. И со мной ничего не случится». Она применила весомый аргумент. «Будет сидеть далеко, не лезть на рожон». Фернан подозрительно посмотрел на Рину, но та скорчила невинную рожицу. «Вот и спорь после этого». «Хорошо». Неуверенно кивнул Василиска, явно чувствуя какой-то подвох. Думаю, его преосвященство возражать не будет. Мне надо идти. Будь осторожен. в Рину всегда было сложно обмануть, и сейчас она понимала, насколько опасно ловить голыми руками хитрую змею, у которой вместо ядовитых зубов дар искусителя. Василиска шагнул к жене, но та неожиданно отступила на шаг. У людей глупообычай. Провожая мужей на войну, женщины нашего народа никогда не прощаются. И это привлекает внимание смерти. «Делай свое дело, Фернан Руиза Суоза, и вернись ко мне живым». Он посмотрел ее в глаза, поклонился. Сейчас придворный этикет на крыше здания показался ему очень уместным. Фернан пошел прочь, к чердачному окну. Лестница протестующая скрипела под ногами, снизу раздавались тихие голоса. Клирики. Находись на их месте военный и возбужденная многоголосица команд была бы слышна даже на улице. А тут все чинно и мирно. Словно святоши готовится совершить ритуал «Отходная молитва», а не принять участие в опасном деле. Устроив здесь некое подобие штаба, бордовы выпроводили жильцов, напоследок порекомендовав им держать язык с зубами. По счастью, епископ де Лера не взял с собой ни одной из гарпий. Его преосвященство не имел глупой привычки отдавать козыри в руки Жозе Найары. Если хочешь получить кардинальский посох, следует быть первым повсюду. Отцов-дознавателей всех рангов и мастей в холле было столько, что в пору вешаться. фернан даже боялся предположить, какое количество людей епископ Искарины распихал по окрестным домам и улочкам. Небось, только знак подай, и поползут из всех щелей, словно тараканы. Стрелки получили указания. Все готово, Ваше Преосвященство. Времени осталось немного. Девольга, который, конечно же, тоже не мог пропустить подобное действо посмотрел на золотые карманные часы льетских мастеров. Безумно дорогая игрушка и тяжелая, к тому же. Все люди на местах. Да, брат Агиры. Мои братья перекроют все выходы с площади, чтобы еретичка не смогла сбежать. Я за них ручаюсь. Бордового палача в мирской одежде было не узнать. Он сменил грубую рясу на костюм дворянина. Отцы дознавателя мечтали захватить еретичку живой. Здесь они с капитаном Василийского были совершенно солидарны. Отступившую от церковных догматов следовало скрутить, перед этим лишив дар искусителя. Подобное можно было проделать лишь в непосредственной близости от жертвы. Чтобы поймать лицу за хвост, надо было к ней подкрасться и сделать это неожиданно, дабы она ничего не заподозрила. Одежда дворянина в этом случае подходила куда больше, чем ряс отца-дознавателя. Брат Агиры озаренный. Он должен справиться с женщиной, пока Фернан, Де Вольга и Мигеля будут отвлекать внимание Леонора на себя. В эту разношерстную компанию епископ пригласил еще и двух сестер милосердия. Монашки, как и брат Агиры, были озаренными. Трое клириков против одного преступника. Хороший расклад. Если все пойдет гладко, у Леонора не будет шансов выбраться. Впрочем, рано потирать руки. Даже Делера не уверен в успешном исходе дела и в том, что его подчиненные справятся. Иначе он никогда не стал бы приказывать Фернану, чтобы тот привел двоих стрелков. «Сестры, вы готовы?» произнес брат Агиро. Из соседней комнаты вышли две девушки, и Фернан едва сдержался, чтобы не открыть рот. Мигель совершенно не некстати восхищенно присвистнул. И было от чего Ядовитые гусеницы превратились в очаровательных бабочек, во всяком случае внешне. Поднимаясь на крышу, десоза завидел двух сестер Милосердия, которые должны были участвовать в предстоящем спектакле. Монашки были облачены в черной одежды а их волосы скрывались под белыми покрывалами. Теперь же платья, что оказались на женщинах, назвали бы вульгарными даже самые безвкусные фаворитки его величества. Сменив строгие церковные наряды на легкомысленные открытые платьица, воспользовавшись косметикой и яркой бижутерией, сестры милосердия по мгновению руки превратились в двух очень аппетитных девиц легкого поведения. Это было удивительное преображение. Фернан ожидал чего угодно, но не того, чтобы два кислых лимона вдруг стали белой и черной розой. «Мы готовы, ваше святейшество!» Голос у блондинки оказался низкий, грудной и очень красивый. Виконто де Коста, который восхищенно ее разглядывал, монашка катила холодным взглядом. Похоже, сестра милосердия не разделяла восторгов Мигеля по поводу ее внешнего вида и наряда. «Времени мало, надо приступать», – тихо сказал делера Один из клириков начал читать молитву, прося защиту у Спасителя, а Де Вольга поставил на стол три бутылки вина. Это преступление так поступать со столь замечательным напитком. Кто тебя просил тащить такое дорогое? Хватило бы какой-нибудь кислятельной. Мигель уже открывал первую бутылку. Новоиспеченный капитан ураганных голов, несмотря на нешуточную опасность, согласился принять участие в рискованном мероприятии. Я перестану себя уважать, если принесу друзьям пойло. Пробурчал герцог с тоской, смотря на винные бутылки. Забери меня искуситель. Мне придется пожертвовать одну из любимейших рубашек. Это же Идзинский шелк. Придержите язык, сын мой, нахмурилась брюнетка. Сейчас не время для того, чтобы произносить имя проклятого. Прошу прощения, сестра. Грешен. хмыкнул герцог, ничуть не раскаиваясь в сказанном. Я прокинул на себя вино. Затем сделал несколько глотков и передал бутылку Фернану. Тот повторил процедуру обливания. Что поделаешь, от них должно разить. Мигель с веселой усмешкой протянул последнюю бутылку блондинки. Лейте на грудь, только немного. Да не стойте столбом, сын мой, делайте, что я сказала. Спустя минуту одуряющий запах черной лозы был так силен, словно здесь лопнула винная бочка. И что теперь? Мигель вновь приложился к бутылке. Дело делом, но в вине себя отказывать не стоит. Ждать и брось пить. Ты мне нужен трезвым. От двух глотков ничего не будет. Попытался возродить Виконт, но брюнетка внезапно отобрала у него вино, осенила себя крестом и тоже приложилась к бутылке. Надолго.